Глава 4. Отдохнули. Княжна пыталась смыться домой. Под предлогом, что ей необходимо переодеться и подготовиться к празднику, не совсем понимаю, что она подразумевала. Стеша попросила подругу построить ей переход, и в этом оказалась ошибка. Стелла без задней мысли обратилась за разрешением к деду, чтобы тот позволил создать портал на территории поместья. Однако господин Разрядов удивлённо на внучку посмотрел и сказал: «Ты не поняла! Мы едем веселиться! Княжну и травника необходимо отблагодарить! Одежда и поделишься! У тебя много новых вещей! С бирками магазинными!» Стелла пыталась поспорить, мол, косметику они используют разную, пену для душа и даже шампунь. На Олега Борисовича эти слова эффекта не произвели. Он ехидно заметил. «У тебя тут чуть ли не парфюмерный магазин!» «Неужели не найдется кремов и всяких различных дамских штучек, подходящих Стефане и Олеговне?» В этот момент в разговор вступила княжна. «Господин Разрядов, вы же не хотите нас от себя отпускать? Почему? Опасаетесь, что болезнь вернется? Так с вами случилось отравление, яд выведен и теперь ничего не угрожает. Как только Стеша произнесла первую фразу, то у меня в голове что-то щелкнуло и все встало на свои места. «Да!» Губернатор Хабаровска нас не отпустит ещё какое-то время, в том числе и связаться ни с кем не сможем. Готов поспорить на что угодно, ради интереса достал из кармана свой смартфон и убедился в отсутствии сети. А если вспомнить несколько обранённых фраз хозяина дома, когда он обращался к своему начальнику службы безопасности, и что Виктора Викторовича сейчас нет, то всё встаёт на свои места. Интересно, кто же поднял руку на Разрядова? Милая Стефания, неужели вы можете подумать, что я не благодарен вам с господином Жирговым за спасение? Поймите, сегодня у меня ещё один день рождения. Неужели бросить старика, когда сами приложили руку к спасению? Хитро улыбаясь, ответила Лек Борисович. Хозяин дома ещё лицо такое скорбное сделал, что отказать ему Стеша не смогла. Впрочем, сейчас уже в столице ночь, нам спешить некуда, но спать хочется. Словно прочтя мои мысли, разрядов вызвал дворецкого и приказал принести бутылочку специального, зачурованного вина для поднятия тонуса и восстановления сил. Пётр, надеюсь, гостевые комнаты для наших гостей подготовлены? уточнил дед Сталы, когда слуга принёс старую, запылённую бутыли четыре бокала. Да, Апартаменты книжные, рядом с комнатами Ставы Викентьевны, а для господина Травникова подготовили гостевой дом, ответил дворецкий. Это когда же Разрядов такие указания успел дать? Вот же хитёр губернатор. Всё преподносит с улыбкой, но чувствуется холодный расчёт. Наверняка ведь он нас заставит погостить не один день на так называемом дне рождения. Чувствуется, что напряжён и чем-то обеспокоен, но вида не показывает. Ладно, Сейчас переговорю, а потом и смотрю своё жилище на ближайшее время. Стеж, пойдём, я тебе прохожу и комнаты покажу, потянулась Стелла к книжну после того, как мы, чокнувшись бокалами, выпили тягучее вино. Хотя алкогольным напитком мощнейший эликсир здоровья и сил назвать не поворачивался язык. Прежде чем сделать глоток, я предварительно провёл стандартную диагностику и поразился результату. В напитке использованы несколько стихий, в том числе природные силы растений, твёрдость камня и бодрость природы. Последние вовсе относятся к тонкой грани мастерства одарённого природника. Передать настроение и атмосферу весеннего утра, когда распускаются травы, начинает пригревать солнце, высший пилотаж, и как заложить такое в напиток, понятия не имею. Впрочем, вино не делал и не ставил себе целью стать виноделом. Эт вопрос к моему приятелю Гординову. Олег Борисович, вижу, вы уже вполне восстановились, обратился я к разряду, когда девушки о чём-то шуршукая ушли. Не совсем, но источник работает словно скинул пару десятков лет, задумчиво ответил хозяин дома. Станислав Викторович, пока не решил как, но обязательно вас отблагодарю. Нам с внучкой сильно повезло, что она вас встретила. «Боюсь, не захватив и тогда ее в заложницы, то уже бы и не разговаривали тут. Правда, история не имеет сослагательных наклонений». «Простите, но почему не захотели нас отпустить? В придуманное празднество не верю», — решил напрямую спросить я. «Магаданский глава клана решил расширить свое влияние. Мы с ним вроде как подписали соглашение о сотрудничестве, а если говорить другими словами, то о ненападении». Однако высоко вероятны из того, что он приложил руку к моему отравлению, произнёс разрядов, а потом добавил: "Вы иск нежной меня вытащили с края. За это спасибо, Роберт Иванович, не скажут. Учтите, друг моего врага мой враг". Неужели Стерже что-то грозит? удивился я и уточнил. "Роберт Иванович, кто такой?" "Губернатор Магаданского края", задумчиво ответил Разрядов и разлил по бокалам остатки магического вина. Сунгель Роберт Иванович, 43 лет, сильный, одаренный, его клан контролирует всю добычу полезных ископаемых на своей территории, имеет различные интересы в Сибири. Разумеется, и в столице у него сильная поддержка. Князь, если и вмешается, то своих стражей сюда вряд ли отправит. Междуусобная война никому не нужна, а Огневу достаточно негласной поддержки от меня и моего врага. «Олег Александрович возглавляет сильный клан и является правителем государства, открыто поддержать никого не сможет. Он обязан соблюдать закон. Княжня вряд ли что-нибудь грозит, тут ты прав, но ее могут использовать против тебя и меня. Опять-таки, стоит вам со Стефани уйти, так и Стелла за вами ломанется, и удержать ее окажется тяжело». «Виктор Викторович, — начал я, но разрядов не дал закончить, понимая, о чем спросить собираюсь. «Вы не заложники. Вольны поступать как угодно». Он в успокаивающем жесте выставил перед собой ладони. «Прошу, подумай, дай хоть немного времени. Воевать пока не собираюсь. Постараюсь решить вопрос финансово». «А ваш начальник охраны разбирается в банковском деле?» Недоверчиво хмыкнул я. «Не поверишь, но он профессионал. Знает, где какую охрану поставить, сколько человек послать». Разрядов осёкся и головой покачал. Ладно, надеюсь, ты меня услышал. Пока в моём выздоровлении никто не в курсе, и это время следует использовать с пользой. Но вы же предлагали отпраздновать с помпой, напомнил я. Речь шла про клуб, сомневаюсь, что останетесь неузнанным. Есть места, где могу никого и ничего не опасаться, хмыкнул губернатор Хабаровска. Договорились, он внимательно на меня посмотрел. Участвовать в клановых разборках, когда сам еле стою на ногах? Да и что могу предпринять, особенно если территориально нахожусь в другом месте. Сибирь от столицы далеко. Впрочем, губернатор Хабаровска от меня чего-то особенного не ждёт. Понимает, что это не моя война, а вот за внучку опасается, и думаю, не без основательно. В княжеской резиденции стало вряд ли кто-нибудь посмеет тронуть, развязывая руки князю. Если на гостю совершат нападение, то это считается покушением на предоставление крова, и такое не прощается. А вот на улице, в университете или другом месте, уже ничего в рогов разрядования не остановит. Понятно, что ему удобнее и спокойней защищать девушку на своей территории. Меня проводят в гостевой дом, хотелось бы принять душ и переодеться, ткнул пальцем в воротник рубахи и поморщился. Чёрт, не озаботился сменным бельём. Привезут, коротко ответил повеселевший Олег Борисович и вновь перешёл навы. Хочу выразить вам огромную признательность за понимание и участие в моих личных проблемах. Слышал, что имеются небольшие сложности с выпуском духов и не хватает мощностей для производства мазей. Знаете, Станислав Викторович, имею на примяте парочку заводов и готов их продать в рассрочку. Цену согласуем, она вас приятно удивит, и не приму никаких отговорок. Долги всегда оплачиваю. Правда, разной монетой. Он хищно улыбнулся и достал свой смартфон. Я мельком глянул на экран телефона в руках Раздева и поразился количеству пропущенных вызовов и трёхзначным цифрам непрочитанных сообщений. Кстати, мой сотовый так и не может поймать сеть. Прежде чем уйти с Дворецким в предложенный гостевой домик, вопрос со связью решился. Стоило на это попенять губернатору, и тот чуть сконфуженно покаялся, что заблокировал доступ к гостям в информационное пространство. Но это недоразумение «Штард» сейчас же снимет. Дворецкий сопроводил меня до крыльца и сдал на руки одному из охранников, который переходит в мое полное распоряжение. «Станислав Викторович, меня зовут Александр, или просто Сашок. Как вам удобно?» широко улыбнулся молодой парень, обладающий даром силы, имеющий два активных боевых артефакта и обычный пистолет в кобуре. По территории усадьбы готов в любой момент провести экскурсию. Если что-то потребуется приобрести, то велено вывернуться на желание гостя выполнить. Охранник среднего роста, весел, кряжеуст и пышут силой и здоровьем, как все сибиряки. Лицо у него открытое, честное и смотрит с каким-то непонятным обожанием. Скажи, а чего так пялишься? Не выдержал я Так вы нашего хозяина с устрея сняли, когда он уже одной ногой в небытие ушёл. А светилы целители руки развели, а ещё он понизил голос: "Стелла Викиентьевна помогли, и от жуткой смерти её спасли. Говорят, что пожирало она себя, изводила источник и брышут". Скрывая улыбку, отмахнулся я и ведиро с очарованным лицом своего доверчивого охранника уточнил: "Стелла Викиентьевна не могла свой источник поедать". как другие одарённые на такое не способны. Вот если бы ты и попался, то она, может, и решила стать каннибальшей, но не как иначе. Общение с доверчивым парнем настроение подняло даже лучше магического напитка. У Сашка все эмоции на лице. Тяжко ему в жизни придётся, не раз ведь попадёт в розыгрыш. Саня, а для чего нам машина? А задачил Саяк, когда мы стали спускаться с крыльца. квадратный массивный джип на больших колесах с лебедкой, четырьмя фарами и прожекторами на крыше. Есть и шноркель, впускная труба автомобильного двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля или выше. В России распространены произношения шнорхель от немецкого «шнорхэрл», дыхательная трубка или шноркель от английского «шноркал» – трубка. «Так тут угоди тянутся на десятки километров», – пожал плечами мой гид и охранник. Можем устроить охоту или сгонять на рыбалку. Лёд давно встал, не провалимся. Могу хоть сейчас устроить экскурсию. Бульно холодно, отрицательно покачал я головой. Поехали в дом, который выделил мне для проживания твой глава клана. Как прикажете, распахнул пассажирскую дверь Саша, предварительно уточнив, где предпочитаю ездить: на заднем или на переднем сиденье. Ну, дорога почищена, сугробы большие, а до домика всего-то 2 км, так мой гид выразился. Правда, метель продолжается, температура под утро еще ниже стала. Мой гид-охранник уточнил предпочтение в одежде, узнал размеры, в том числе и обувки, заявив, что одет я по-весеннему. Согласен, с наставницей приходилось зимовать в еще более суровые морозы. Одевались хорошо и долго по лесу не ходили. Однако замерзнуть травнику в лесу не грозит. Как бы деревья в спячку не уходили, а жизненной энергии полно, и круг силы можно построить. Опять-таки, умею ставить защиту от холода. Она, магией, правда, жрёт много, но неделю как минимум не замёрзну в любой мороз. Приехали, провозгласил Саня, останавливаясь у сложенного из огромных камней дома. Старое строение, оценил я в свете прожекторов. Только внешне, внутри всё в современном стиле, уверил меня охранник. «Если понадоблюсь, то вызовите по телефону через диспетчера. Провизию должны были привезти и стоило сервировать. Винный погреб в полном вашем распоряжении. Впрочем, Олег Борисович весь дом выделил. Можете брать все, что захотите. Слуг только нет. Гостей не ожидалось, и горничная с распорядителем появится к вечеру. Они выходные получили. Надо отозвать и на работу привезти». «Мне они без надобности», — отмахнулся я. «Мне они без надобности», — отмахнулся я. Пусть отдыхает, а кровать за собой могу заправить. Чай или кофе тоже сварю. А без посторонних людей отдыхать спокойней. Хорошо, покивал Саня. Но если потребуется, говорите. Шмотки доставят к обеду, сейчас магазины ещё закрыты. Договорились. Потёр я глаза и сдержал зевок. Всё, я тебя вызову, если что. Пожал руку парню и вышел из джипа. Машина взревела мощным двигателем, развернулась и почти мгновенно скрылась в пелене снега. Чёрт! Ключи ты у него не взял, покачал я головой и направился к двери старого дома. Надеюсь, что воров тут не опасаются. Пара замков имеется, в том числе и массивный старый засов, но дом оказался открыт. Уже с первого взгляда меня поразило богатство прихожей, отделка которой влетела в копеечку. Мрамор с прожилками золота, отделка дубом, хрустальные массивные люстры и серебряные светильники, стилизованные под старину. Картины на стенах, огромные зеркала, Потолки метра 4, закруглённая широкая лестница уходит на второй этаж и наверняка продолжается до третьего. Гостевой домик может соревноваться с моей резиденцией под столицей, и не факт, что по площади проиграет. Нет, не выиграет. Задумчиво осматривая бассейн, находившийся на первом этаже, резюмировал я сам себе. Могли бы план для гостей составить? Уже 10 минут ищу кухню с обещанным сервированным столом. За это время наткнулся на небольшой кинотеатр, охотничью комнату, различное оружие в стойках, боеприпасы в ящиках и подписаны для какой дичи или зверя, карабины с оптикой, мощные арбалеты, есть несколько даже рогатин на медведя. Но пистолеты и автоматы тут не хранят. Зато есть помповики и патронташи к ним. Мимоходом обследовал сауну, тренажерный зал, душевую, наткнулся на коридор, где находятся комнаты для слуг, если верить надписям на дверях. Теперь вот бассейн, а до кухни и других подсобных помещений так и не добрался. Не удержался и потрогал пальцами воду, приемлемое, можно сказать, что теплое. Захотелось искупаться и поплавать, разумеется, не стал этого делать, сперва следует в сауне попариться, а потом можно в сугроб нырнуть или в бассейне окунуться. Впечатления от гостевого домика, как выразился господин разрядов о данном жилье, только положительные. Есть что перенять и возможно у себя сделать, но не в ближайшее время. Хватает других дел и проблем. Олег Борисович вознамеривался сделать подарок за своё спасение и помочь не только с производством, но и освоить рынок Сибири. Тут большие возможности, особенно если есть такой сильный союзник. Отказываться не собираюсь, но пока подожду увязываться. Губернатору Хабаровска предстоит выяснение отношений со своим врагом, а попасть в замес не хочу. Один из главных вопросов оставил без ответа. Неожиданно вспомнил я, когда атаскал большой зал с длинным сервированным столом. Деды стелы пленамерно травели, создали индивидуальный артефакт, раздробили его в пыль и подсыпали в определённые места или места, где эта гадость заведомо на разрядово попадает. Кстати, порошок имеет хорошие летучие свойства. Врак мог его распылить, в том числе и в системе кондиционирования. Раздался звонок сотового На дисплее высветилось имя стража, а я задачу на потёр висок. Следует ли говорить Громову, что разрядово ничего не грозит? Так и не решив, принял вызов. "Слушаю", произнёс в трубку, а сам медленными глотками пью только что собственноручно заваренный чай из травяного сбора. Кто-то постарался, по всем правилам собрал цветы и листья, и стебельки молоденьких растений, всё высушил, а потом смешал, сделав идеальную пропорцию. Я сомневаюсь, что сам бы лучше справился. Могло не хватить выдержки и внимательности. Это только со стороны кажется, что отвары достаются легко и просто. Но каждый цветок или травинка разное время подвергается сушке. Чуть не доглядел, и листья пересохли. Станислав Викторович, Громов беспокоит. Раздался в динамике усталый голос стража. Вы можете говорить? С чего это он так учтив? Не к добру. Да, могу. Покивал я, словно он мог увидеть. Что-то хотели? Меня тут господин Майнин поднял, ни свет, ни заря. Я в ноздрюв сказал страж. Позвонил весь взбудораженный и заявил, что вы вновь чего-то ухидили, и на этот раз к нежну приплели. Так ли это? Пётр Борисович, я вновь ошибается, осторожно заметил я. Ничего не нарушал. Так никто и не говорит о преступлении, хмыкнул страж. Нам бы переговорить. Но господин Разрядов оповестил всех, что гостей видеть не желает. Стефании Олеговне и господина Жиргова сделал исключение. Губернатор Хабаровска вынашивает какие-то непонятные планы и заставляет волноваться. У меня всё отлично. А княжна с подругой наверняка предупредила свою охрану, чтобы та не беспокоилась. А задача наответил я, не совсем понимая, к чему клонит Громов. Так с господином Разрядовым всё хорошо. «Стелла Викентьевна не собирается занять его место во главе клана?» «Станислав, поймите, вопрос не праздный. Тут уже речь о княжестве и кто возглавит край», приоткрылся Роман Амарович. «Нет, Стелла в ближайшее время продолжит учиться в столице вместе с подругой», прозрачно намекнул я. «Никаких потрясений, с моей точки зрения, не предвидится, и Хабарск остается под управлением Разрядова. Ну, если князь не отправит в отставку Олега Борисовича». Это хорошая новость, задумчиво произнёс страж без радости в голосе. Ладно, тогда до связи. Если появятся вопросы, то уж не сочтите за бестактность, но я их задам. Не стал ничего отвечать, грома вы только да и слабину. Так он сразу бумагу о сотрудничестве подсунет. Однако поздний звонок, если судить по московскому времени, даёт пищу для размышлений. Роман Амарович получил информацию от Майнины, что у разрядов выкрабкался из, казалось бы, безвыходной ситуации, и теперь нет нужды думать о новом губернаторе. Следовательно, Стели дедов пост не светил, а вместе с этим ей пришлось бы бороться за клан. Если на место губернатора сядет кто-то из врагов или нейтрально настроенных к действующему губернатору, то сразу весь налаженный бизнес полетит в тартарары. Как мог от такого подстраховаться Олег Борисович, чтобы внучка смогла выйти с минимальными потерями? Нет у меня ответа. Дай бог, если бы девушка смогла отстоять половину достижений клана. Впрочем, нельзя забывать про её деда. Он тот ещё жучара, должен все расклады понимать и подстраховываться. В сауне париться не стал, воспользовался огромной ванной с гидромассажем, после чего меня потянуло неудержимо в сон. Да только кто же даст отоспаться и отдохнуть? Позвонил Гербер и уточнял, не ждать ли меня к завтраку. Пару каких-то бытовых вопросов задал и не преминул пожаловаться на кота и хорька. Те никому спать не дали и так раздурились, что в зале приёмов свалили люстру. Никто не пострадал, забеспокоился я. Моему-то питомцу хрусталь вреда не причинит, а вот Василь может получить травмы. «Попорчены, паркет, журнальный стол и одно кресло, выбито стекло из рамы, а стены такие, что словно по ним из огнестрельного оружия палили», — недовольно произнес мой слуга и добавил. «Ремонт помещению требуется. Стекло пусть вставят, а зал восстановим позже. Все равно гостей в нем не принимаю», — подумал, дал указание. Предупредил Гербера, чтобы тот меня пару дней не ждал и на этом распрощался». Не успел решить, как действовать дальше, позвонил мой начальник службы охраны. Семён бодрым голосом доложил, что на вверенных ему объектах всё спокойно и никто никаких поползновений не совершает. Ты решил отзвониться ночью только для этого? хмыкнул я. Говори, за чего сыр-бор? Станислав Викторович, у вас всё хорошо, в помощи не нуждаетесь? зачем-то понизив в голос, поинтересовался Семён. Так, Это с подачи Громова мой начальник службы охраны интересуется, что тут и как. Других вариантов нет. Правда, зная Романа Амаровича, тот мог сделать несколько завуалированных намёков, чтобы Семён проникся и стал действовать самостоятельно. А начальник отделения стражи за происходящим со стороны решил наблюдать и ловить рыбку в мутной водице. Или ошибаюсь? Всё нормально, спокойно ответил я и уточнил. А с чего ты забеспокоился? Управляющий нервничает, уклончиво ответил Семён. Не Юли, поморщился я. С тобой никого рядом нет. Я во дворе один стою. Кто попросил или намекнул, чтобы позвонил? Сел я в кресло и посмотрел на не разожжённый камин. Встал и подошёл к очагу, положил в него несколько поленьев, взял длинные спички и поднёс огонёк к подготовленным щепкам. Мой начальник охраны поведал мне замысловатую историю. Ему позвонил один из телохранителей княжны и поинтересовался, нет ли в резиденции Стефании Олеговны. Слово за слово и выяснилось, что я с девушкой где-то запропастился, а у губернатора Хабарска возникли проблемы. Вот и задергалась охрана княжны, а не возникла ли у подопечной проблем? За этим явно прослеживаются уши Громова, но сработано топорно. Чего стоит только фраза Семена, а не следует ли поднимать наших немногочисленных людей по тревоге? По поводу для волнений пока нет. Выслушав своего начальника службы охраны, сказал я: "Ты лучше передай Джейдеру, чтобы они с Василием не доводили Гербера до белого каления. Наказанием им обоим придумаю и будут у меня отрабатывать". "Нет, мог бы попросить Семёна или управляющего подержать телефонную трубку ушей своего питомца. Да боюсь, не получится его припугнуть". "Расмеюсь же, представляя, как кот рядом сидит и внимательно прислушивается". Когда разговор завершил, то дрова в камине уже разгорелись, в сон еще сильнее потянуло, однако нашел в себе силы и набрал номер Романа Омаровича. Тот же волнуется, наверняка уже своих спецов в Хабарск перекинул. Как ни крути, а за дочь князя отвечает. «Слушаю», — ответил Громов. «Роман Омарович, давайте не будем ходить вокруг да около», — устало выдохнул я. «Напряженные выдались несколько часов, но сейчас все хорошо». Мы состе шены на территории усадьбы Разрядова. Нас никто не удерживает, но разрешения на посещение не дают, хмурат ветил Громов. Мало того, портальные переходы к усадьбе невозможно построить, происходит сбой. Неужели она так далеко находится от города? хмыкнул я. Или вы чего-то не договариваете? Начальник стражи за одарёнными промолчал, что заставило насторожиться, а интуиция и вовсе взвыла. «Громову явно известно про взаимоотношения клана Разрядова и магаданского губернатора. Как бы я поступил на месте господина Сунгеля, узная, что покушение не удалось? Прекрасно же понимал бы, что теперь прилетит ответка, и тут без вариантов. Если не удалось по-тихому вопрос решить, то следует вступать в открытое противостояние». На какое-то время пострадает репутация, снизятся финансовые поступления, но потом-то всё окупится, когда перейдёт под контроль часть разгромленного клана. Все активы не захватить, никто такого не позволит, и найдутся желающие подпировать за чужой счёт. Высокопоставленные чиновники внесут свою лепту. Задабривать придётся многих, и деньгами не скупиться. Получается, необходимо готовиться и ждать удара. Могли Роберт Иванович уже узнать, что разрядов справился с отравлением. На территории усадьбы много людей, как оказалось, не факт, что среди них нет никого, кто доносит на сторону, но определённые выводы легко сделать и по поведению мальника. Сейчас Виктор Викторович раздаёт указания своим людям, а этого не утаить. Станислав Викторович, хочу попросить об одной услуге, проговорил страж. Внимательно слушаю, насторожился я. Если заподозрите что-то неладное, то, пожалуйста, уходите из усадьбы и стерж у собой возьмите, попросил Громов. Всё так плохо. Романов Амарович некоторое время молчал, а потом огоршил. Интуиция сыщика подсказывает о грядущих проблемах. Конкретнее не скажу. У Громова нет никаких проверенных данных и сведений с каких-то пор. Он в таких делах ссылается только на свой источник. Думает, я такой сказочке поверю? Нет, тут дело в другом. Страж не может довериться сотовой связи, опасается, что его слова услышат. И как в такой ситуации поступить? Подошел к окну и всмотрелся в бушующую на улице непогоду. Дорогу стало заметать, ветер порывистый, то и дело поднимает в воздух большое количество снега, а тот еще и с крыши во все стороны летит. Атаковать в такую пургу усадьбу? Стоп! Почему все мысли вокруг этого крутятся? Подбросил на ладонь смартфона, а потом набрал номер Стеши. Девушка ответила, не сразу, гудков 10 ждать пришлось. Привет, послышался безмятежный голос книжной. Чего ты так долго трубку не брала? облегчённо выдохнул я, не доумевая, из-за чего так напрягся. Ой, да мы со Стелкой сплетничаем, а когда телефон зазвонил, то не сразу его отыскать смогла, рассмеялась Стеша, а потом спросила. Стас, а ты чего делаешь? скучаю, дело на печальном голосом сказал я. Не хотите составить компанию? Мне выделили огромный дом. Тут есть бассейн и камин. Еды столько, что её хватит на месяц. Предлагаешь устроить вечеринку? усмехнулась Книжна. Почему бы и нет? неопределённо ответил я. Тогда мы скоро будем, ответила Стелла, а потом уточнила у подруги. Стел, почему так долго? Княжна явно прикрыла ладошкой динамик телефона и о чем-то переговорила с внучкой губернатора, а затем спросила меня. «Стас, ты еще слушаешь?» «Разумеется», — подтвердил я. «Часа через два придем. Раньше вряд ли». Попытался оспорить, но княжна пригрозила, что и так они будут в спешке собираться, пока наведут красоту, приоденутся. Мысленно прикинул, что два часа на сборы для молодых девушек не так и долго». Они же собираются наложить макияж, прически, ногти подкрасить. Или что они там еще собрались сделать? В этом плане парням легче. Зато смогу опробовать бассейн. Водичка не такая и теплая, зато глубина метра три. Двойной получился обман. Ну, в хорошем смысле этого слова. Сон давно прошел, а вот настроение тревожное. Проплыл несколько раз по дорожке, а потом выбрался на бортик бассейна и мысленно обратился к своей сторожевой сети». Решил уточнить схему территории усадьбы, посмотреть, сколько в округе людей. Но еще никак не могу забыть разговор с Громовым. Что-то подспудно не дает покоя, а непонятная тревога возрастает. В округе все спокойно. Тем не менее задаю параметр оповещения, чтобы прозвучал тревожный сигнал, если начнется какое-то движение и появятся еще люди. «И чего психую?» Сам себе задаю вопрос, но решаю одеться и осмотреть оружейку. Насухо вытерся полотенцем, натянул на себя шмотки и только собрался за помпом вымружьём, которое приметил, как в голове прозвучал тревожный звоночек. К дальней части территории усадьбы приблизилось пять быстроходных транспортных средств. На каждом по два человека. Этокий небольшой отряд. Снегоходы? Охотники или незваные гости? Спрашивая самого себя и быстрым шагом иду к стационарному телефону, намереваясь связаться с Сашей или кем-нибудь из охраны. Не то сейчас время, чтобы по сугробам дружелюбная группа разъезжала, да ещё и останавливалась перед защитным периметром. В доме пару раз мигнул свет, а потом стал светиться чуть тусклее обычного, и послышался характерный звук работающего генератора. Стационарный телефон не реагирует ни на набор цифр, ни кнопку отбоя. На экране сотового потеряна сеть. Чёрт. Выругался я, догадываясь, что группа на снегоходах, уже проникшая за периметр, прибыла не чайку попить. В доме есть гараж. Там наверняка стоит какой-то транспорт. Можно и пешком добраться до особняка, тут не так и далеко, но дорога петляла, а по сугробам бежать не вариант. Если основываться на строжевой сети, то до особняка примерно 1400 метров, но по прямой. А на машине мы проехали большее расстояние, Срываюсь с места и бегу в оружейную комнату, радуясь, что успел вылезти из бассейна и одеться. Хватаю помповое ружье, патронтаж с патронами на плечо и выбегаю в холл. Мог бы и карабин взять, но не захотел терять время и искать патроны к нему. Натягиваю на себя куртку, рюкзак на спину, шапку на голову, отмечая, что следует выставить защиту не только от ударов магии и пуль, но и холода. Ослаблять источник простудой не хочу». А может, это Романа Амаровича люди приехали? Решили забрать книжную или её охранять? Задаюсь вопросом, ища путь в гараж в надежде, что отыщу там транспортное средство, на котором смогу добраться до особняка. Вот кто проектировал этот дом? Восклицаю, когда теряю драгоценные секунды, а оказываюсь на складе, где хранятся чучела зверей. Пытаясь с помощью магии отыскать правильный путь, но сам уже добежал до входной двери, решив пробиваться в гараж с улицы. переживал, что ворота закрыты изнутри, но как оказалось, зря. Правда, пришлось поднапрячься, чтобы с подъёмным полотном справиться. Его прилично снегом засыпало чуть выше пояса. Тем не менее, получилось и внутрь пробрался. Лимузин, внедорожник, машинка для гольфа, гольфкар, квадрик забраковал. Не преодолеют они сугробы. Про байк, пару велосипедов тоже не говорю, но они у дальней стены припаркованы. Странно. что гольф-кар впереди джипа поставили, хмыкнул я, подходя к снегоходу. И вновь мне повезло. Ключ от замка зажигания привязан на веревочке и висит рядом с рукоятью газа. Стартую без раздумий, морщусь от резкого звука заработавшего движка и вонючего облака выхлопных газов. Осторожно выезжаю из гаража, преодолеваю внушительный сугроб и выбираю направление к особняку. Странно, что не срабатывают ловушки хранителя очага. Или он не считает вторгвшихся на его территорию одарённых на снегоходах врагами. Последние уже почти добрались до цели. Разгоняя снегоход по пудным, стараясь придумать защиту от пронизывающего холода и ветра, следовало на пару минут в гараже задержаться и отыскать хотя бы защитные очки. Такое ощущение, что промерз насквозь, а проехал-то всего ничего. У крыльца особняка стоит три черных снегохода, а два валяются. Расстрелян джип, двое из нападавших лежат ничком, и их тела уже запорошило снегом. Саня держит в руках автомат и, привалившись к колесу, не мигая, смотрит в небо. Из уголка рта парня замерзла стекающая капелька крови. Мертв». Бегом поднимаюсь по ступенькам к Крыльцу, дворецкий лежит в луже крови, но хрипло дышит. Пола обгулен два нападавших в масках и с пистолетами в руках пронизаны витым железным прутом. Осталось шестеро врагов. Отмечаю и направляю в раненого слугу заклинание исцеления. Нет, оно его не вылечит, но позволит выиграть время. Пулю из груди необходимо удалить, а потом уже приступить к основному лечению. Туда, хрипло указывает направление дворецкий, сумев найти в себе силы. Скоро помогу, обещаю. Я запоздала заряжать ружьё. Магические потоки слабы. Что-то происходит в энергетическом поле. Чувствуется отток энергии. Где-то наверху раздаётся крик и несколько выстрелов. В очередной раз срываюсь на бег, надеясь, что непоправимого не произошло. Из теши состалой, живы.